Глава 33. Испуганно вскрикнув, я обняла мальчишек, чтобы закрыть их своим телом. Вокруг повалились камни, взвелась пыль. Айк вдруг выскользнул из моих объятий и бросился в эпицентр взрыва. "Стой!" закричала я. Но Иха не послушался. Он заметался лишь у сердца Саре, рядом с которым за кучей камней мы похоронили тело Луина. Вот только завала уже не было. Луин Воскликнул Айконер и наклонился. Что с тобой произошло? Я бросилась к мальчику, чтобы отвести его от тела, но застыла на месте, когда целитель пошевелился. Сердце подскочило к горлу. Как добралась до Айка, даже не поняла. Дернув иха за руку, оттащила от Луина и прошипела раненой птицей, которая защищала свое гнездо: "Только попробуй что-нибудь выкинуть, и клянусь, «Убьешь меня еще раз". Кровава оскалился целитель и тихо засмеялся, но тут же закашлялся. Глянув на нас, прошептал: "Я не причиню зла, только не я. Ведь я хочу, чтобы ты стала королевой истинной линии. Твой дракон так красив. Он жив", взвизгнула Кнесе и отпрянула, запнулась за один из камней, заполнивших пещеру и упала в Сарей. Кнесе, испугалась я. Как сказала провидица Расах, меня приняла Сусая. Я уверилась в этом, когда смогла ходить путями истинных линий. Может, поэтому я так отважно поддалась порыву и погрузилась в сердце Сарея. Но что будет, если этой магии коснется девушка, которая выросла на Луняне? Я помнила сжавшую внутренности ярость при виде Иха. Эта умирающая планета источала ненависть к звездным драконам, а Кнесса, дочь одного из них, вдруг она пострадает? что если погибнет. Конечно, большой любви к дочери Валанты я не испытывала, но и смерти не желала. Дай руку, подскочив, потянулась к ней. Не трогай, прохрипел Луин. Или все здесь рухнет. Помолчи, поморщилась я. Тебе веры нет. Готов рискнуть жизнью наследника Луняна, чтобы доказать мою неправоту, скривился целитель. И я поджала губы. Вот чего не отнять у Луина. Он мастерски умеет посеять в сердце другого сомнения. И я еще горевала, размышляя, как быть, проворчала я. Что убило этого Ладно, таких слов не произносят при детях. Барсилий задрав хвост, ходил вокруг сверкающего кокона магии, внутри которого как пойманная мушка испуганно билась кнесса. Кот сел и шевельнул ушами. Что же будем делать? Думать, вздохнула я. А ты умеешь Хихикнул Котовский, за что тут же получил укоризненный взгляд. "Я же любя", Барсилис скопировал улыбку Чеширского кота, так сказать, по-родственному». «Точно!» "Точно", ахнула я и повернулась к Кайкенору. Раньше их прилетали за невестами на Сусаю, потому что такой брак считался наилучшим. Мальчик, непонимающе нахмурился, но кивнул. "Значит, в роду каждого высшего Иха была истинная линия с этой планеты". Подытожила я и повернулась к Нессе. И в твоих венах тоже течет кровь истинной линии, даже если ты не можешь оборачиваться в дракона. Может, сейчас и сумеешь, подхватил Котовский и обернулся на юного Иха. Айк, руководи. С розой у тебя неплохо получилось. Но ма, он споткнулся и виновато глянул на Ника. Моя мачаха сразу начала меняться, а линье барахтается как птицы в силках. Кажется, что сердце Сареи её не принимает, в то же время и не отпускает. Не сдавалась я и не причиняет вреда, лишь удерживает. Для чего? Вдруг планета ждет, что блудная дочь вернется к истокам. Кнессе обратился к девушке Айконор. Если Хали Роза права, то вы сможете выбраться лишь превратившись в дракона. Линии не становятся драконами. В панике взвизгнула девушка. Это невозможно. Вообще-то были случаи даже на Уняне, задумчиво проговорил Луин. Но женщины-драконы действительно редкость. Я отметила, что выглядел целитель гораздо лучше. Раны затягивались, лицо не было смертельно бледным, а голос стал громче. Он исцеляет сам себя? насторожилась я. Надо бы его связать. Но чем? Линии настаивал Айк. «Своим невозможно, вы мешаете себе Попытайтесь хотя бы представить. Нет, простонала Кнесса и закатила глаза. Это ужасно. Драконы уродливые, я не хочу. И боюсь. Мне так страшно. Я сделала шаг, приближаясь так, чтобы мы смотрели друг другу в глаза, но стараясь не соприкасаться с Стареем. Проговорила как можно убедительнее. Это не больно. Что же до красоты? Разве мой дракон был уродлив? Он был прекрасен. отозвался Луин. Я поморщилась. Не тебя спрашивали. Твой? шевельнулась Кнесе. Тот белый? Он был ничего, пока не стал рвать Луина зубами. Мне это тоже не понравилось, улыбнувшись, тихо призналась я. Переживала, что отняла чью-то жизнь. Если тебе стоит чего-то бояться в облике дракона, то это инстинктов. В этой потаси невероятно трудно О, чёрт, почти невозможно ими управлять, но при этом непостижимое чувство безграничной свободы, которое я никогда в своей жизни раньше не ощущала. Оно того стоит. Наверное. Последнее слово я оставила при себе, ведь у нас была задача освободить девушку. Возможно, вошедший в сердце Саре не покинет его, пока не преобразится. Лишь гипотеза, но другой у меня не было. Кнессе придётся стать драконом.